Глава тридцать седьмая. Когда мои глаза открываются на следующее утро, я обнаруживаю, что Эверт и Силред уже ушли. Но Ронак сидит на полу рядом с дверью, словно бы охраняя ее. Он поднимает голову и смотрит, меня захлестывает разочарование. Он все еще в своем зверином состоянии. Золотые глаза следят за мной, пока я поднимаюсь с кровати и беру с крючка на двери короткий шелковистый халат. Мои волосы в беспорядке, потому что я легла в постель, не расчесав их. Пытаясь разделить спутанные пряди, я сажусь на пол рядом с Роноком. «Привет, Альфа!» — говорю я ему, проводя пальцами по его хвосту. Хвост обвивается вокруг моей талии и притягивает ближе к себе. «Прости, что я заставляю тебя быть зверем. Можешь ли ты как-нибудь позволить Ронаку вернуться?» Альфа лишь смотрит на меня с удивлением, наклонив голову на бок. «Да, думаю, нет», — бормочу я себе под нос. Дверь открывается, и Альфа тут же вскакивает на ноги, загораживая меня от вошедшего. «Полегче, придурок!» — слышу я слова Эверта. «Это мы!» Рона кричит, а затем снова садится рядом со мной. Эверт и Силред обходят нас и передают мне тарелку с едой и кубок с каким-то розовым шипучим напитком. «Мы подумали, что ты захочешь позавтракать в постели!» Силред смотрит на меня, расположившуюся на полу. «Или на полу!» «Спасибо!» — говорю я, одаривая их улыбкой. Я начинаю поглощать яйца и тосты с джемом, которые они мне принесли, и проглатываю весь кубок сладкого напитка. Я передаю Ронаку кусочки колбасы, и он с удовольствием их проглатывает. Доев, я отставляю тарелку в сторону и смотрю на Силреда и Эверта, которые сидят на банкетке. «Это плохо, да?» — спрашиваю я, указывая на Ронака. «Я имею в виду, что он, наверное, уже должен был вернуться. Как вы думаете, мне нужно снова заняться с ним сексом?» Силред пожимает плечами. «Не знаю, но, как мы уже говорили, есть вероятность, что он не выкарабкается. Я борюсь с эмоциями, от которых влажнеют глаза». Я смотрю на своего Альфу. Он прямо здесь, достаточно близко, чтобы прикоснуться, услышать и увидеть. И все же Ронок кажется таким далеким. Я кладу руку ему на щеку. Ронок, ты меня слышишь?» Я пристально смотрю в его золотые глаза, надеясь на какой-то знак, но Альфа лишь отталкивает мою руку и начинает облизывать тарелку. Я вздыхаю. Я начинаю неосознанно чесать руку, прикусив губу. «Чесака», — говорит Эверт, привлекая мое внимание. Ронок хотел, чтобы ты стала невидимой и была в безопасности. Ты сделала то, что должна была сделать». «Но посмотрите на него», — возражаю я. «Я так не могу, я не могу больше становиться невидимой, зная, что он может превратиться в зверя и никогда не вернуться». Возможно, уже и так слишком поздно. Мы наблюдаем за Альфой какое-то время, и хотя ребята пытаются скрыть от меня свою тревогу, я вижу, как они обмениваются взглядами. Они думают, что он может застрять в этой форме, и снова это моя вина. «Эмили», — мягко говорит Силред, — «с нами внизу говорила принцесса, пока мы шли тебе за завтраком». «Она рассказала нам об Акоте». «Я убью этого ублюдка», — бормочет Эверт. «Я смотрю на них разноцветными глазами». «Вы не знали?» Силред упирается руками в колени и наклоняется вперед. «Нет, Ронок очень быстро одичал. Мы так и не смогли отправиться на поиски Акота». «Я смотрю на свои колени и начинаю играть с ниткой в материале халата». Я чувствую, что ребята смотрят на меня, но не знаю, что им сказать. Чисака, ты можешь поговорить с нами!» «Вы были правы, ясно?» — рычу я. «Он предал меня! Он оказался не тем, кем я его считала!» Я замечаю, как они переглядываются, и по какой-то причине меня это злит. Я вскакиваю на ноги и ухожу в ванную, захлопывая за собой дверь. Немного привожу себя в порядок и умудряюсь чуть-чуть уложить волосы. Когда я выхожу, ребята все еще там, где я их оставила. Я направляюсь к шкафу и достаю первое попавшееся платье. Оно серое и плотное, не очень модное, но все же нежное. Я натягиваю его через голову, но, конечно, не могу сама завязать его сзади. Но это не значит, что я не пытаюсь. Я упрямо тяну руки за спину, в попытках справиться с завязками самостоятельно. Но это почти невозможно. «Вот так! Давай я!» Я подпрыгиваю от голоса Силрода, но чтобы скрыть это, переминаюсь с ноги на ногу. Я чувствую его крепкие, теплые пальцы, которые нежно перебирают завязки и касаются моей голой кожи. Я немного расслабляюсь под его ласками. Закончив, он разворачивает меня и притягивает к своей груди. Я прижимаюсь головой к его плечу, вдыхаю его запах. «Я такая глупая», — признаю я нехотя. «Нет, это не так. Акот нас всех одурачил». «Но не Эверта». «Нет, даже Эверта. По крайней мере, поначалу. Это не твоя вина, Эмили. Это вина Акота». «И это наша вина, что мы не защитили тебя от него». Я смотрю на него. «Как он мог так поступить? Как он мог все изображать?» Силред качает головой, и на его лице появляется сочувствие. «Не знаю, но у тебя все еще есть мы». Силред, ты готов?» — громко спрашивает Эверт. «Нам нужно вернуться в домик». Мы выходим обратно, и я с любопытством смотрю на Эверта, поправляя рукава платья. «Вернуться в домик повстанцев? Зачем?» Эверт избегает моего взгляда и направляется к двери. «Ты остаешься с нашей парой, придурок!» — говорит он Альфе, открывая дверь. «Подождите минутку!» — останавливаю я Эверта, делая шаг к двери, прежде чем он успевает выскользнуть за нее. Зачем вам идти в домик? Что происходит? Эверт проводит рукой по своим черным волосам и выглядит при этом немного неловко. Ничего, чесака, просто мне нужно кое о чем позаботиться. Он смотрит поверх моей головы на Силрода. Ты идешь или как? Я поворачиваюсь, чтобы тоже взглянуть на Силрода, и вижу, что тот вот-вот рассмеется. Приняв решение, я делаю шаг в дверной проем и выжидающе смотрю на Эверта. Он смотрит на меня с удивлением. «Что ты делаешь?» «Иду с тобой». Эверт качает головой. «Нет, правда, ты не хочешь идти. Тебе не о чем беспокоиться. Тебе лучше остаться здесь. Расслабься. Ты не должна оставлять своего Альфу здесь одного. Он, наверное, нагадит на ковер». Я поджимаю губы и подзываю Рона ко свистом «Ро-ро, иди сюда, мальчик!» Альфа выбегает в коридор и прижимается к моему боку. Я победно поворачиваюсь к Эверту. Выглядя все более недовольным, он смотрит на Силрода в поисках поддержки, но Силред только трясется от беззвучного смеха. «Правда, Чесака, я бы предпочел, чтобы ты просто осталась здесь. Я просто...» Приберусь. Я вскидываю бровь. Приберешься? Да, знаешь, раз уж мы переезжаем в поместье, я должен убрать наши вещи в домике, чтобы кто-то еще мог туда переехать. Уборка, собираю вещи, скукота. Ты не хочешь идти со мной, правда? Его хвост дергается, и я прищуриваюсь. Не знаю, чем ты правда собираешься заниматься, но я чертовски точно знаю, что не уборкой. Так что либо скажи мне, что происходит на самом деле, либо заткнись и веди. Но нет, обрываю его я. Силред ухмыляется, как будто смотрит любимый сериал. Не могу дождаться и посмотреть. Пошел к черту, рычит Эверт. Он поворачивается на пятках и уходит, нам с силродом приходится идти следом. Ронок идет за мной, обнюхивая вещи и рыча на всех стражей, которые попадаются на пути. «В поместье не мочиться!» — строго говорю я ему. Это одна из многих фраз, которую я никогда не думала говорить своей паре.